Покинув магическую гильдию, Себастьян посмотрел вверх. Поскольку на сопровождение старой женщины он потратил больше времени, чем ожидал, небо уже постепенно краснело. Хотя часы показывали, что скоро уже стемнеет, он еще не закончил свои каждодневные задачи. А может, оставить все на завтра? Все равно с этим проблем не будет. Или лучше закончить работу, даже если придется вернуться поздно. Колебался он лишь мгновение. Помощь старушке – это его каприз. А потому нужно взять на себя ответственность. Теневой демон. Себастьян заметил, как тень колыхнулась. Пожалуйста, передай сообщение Солюшен. Скажи ей, что я немного опоздаю. Это всё. Хотя ответа не последовало, присутствие демона начало отдаляться, перемещаясь между тенями. А теперь за дело. Себастьян двинулся по улице. Без направления. Его цель заключалась в том, чтобы полностью нарисовать карту столицы. Ему не приказывали это делать, но он решил, что для сбора полной информации карта необходима. «Пойду-ка сегодня в эту сторону». Пробормотав это, Себастьян погладил бороду и покрутил в руке свиток. Он напоминал ребенка, что наслаждается игрой. Дворецкий все дальше и дальше отходил от центра столицы, благополучного и опрятного места. И извилистые улочки становились грязнее, и даже в воздухе начало чувствоваться зловоние, запах протухших продуктов и источных вод. Себастьян молча шел сквозь запахи, которые, казалось, так и норовят прицепиться к одежде. Внезапно остановившись, он осмотрелся. Кажется, он зашел в какой-то переулок. Ширины дороги еле хватало, чтобы разминулись два человека. Узкий проулок, заходящее солнце и ни следа людей. Другие выбрали бы иной путь. Однако все это Себастьяна совершенно не смущало. Он молча пошел вперед, растворяясь в темноте. Сделав несколько поворотов и оказавшись в еще более пустынном месте, Дворецкий вдруг остановился. Не стараясь придерживаться какого-то направления, он шёл, куда его несли ноги и настроение. Однако Себастьян понял, что довольно сильно отдалился от особняка, где он остановился с Солюшен и который использовал в качестве базы. Руководствуясь интуицией, Дворецкий примерно определил своё местоположение и мысленно провёл линию к дому. С его физическими возможностями такое расстояние казалось Себастьяну ничтожным, Но только если идти по прямой. Прогулка по заковыристым улочкам займёт довольно много времени. Ночь уже скоро спустится на город, поэтому разумнее вернуться. Он не хотел тревожить Солюшен. На случай появления сильного врага у них обоих было по теневому демону. Если использовать его в качестве щита, то можно выиграть достаточно времени для отступления. Однако, пора возвращаться. Если честно, ему хотелось погулять еще немного. Это было почти как хобби. Гуляя по городу, он часто терял чувство времени. Впрочем, Себастьяну показалось, что следует хотя бы увидеть, что в конце этой темной и узкой улочки. Вдруг в тишине, в 15 метрах впереди, что-то заскрипело. Медленно открылась тяжелая железная дверь, и на дорогу упал свет. Дворецкий тихо остановился. Когда дверь открылась полностью, взору предстало лицо человека. Из-за обившего сзади света можно было разглядеть лишь силуэт мужчины. Он осмотрелся, не заметив Себастьяна, и вернулся внутрь. Внезапно послышался глухой стук. И из двери вылетел тяжелый мешок и упал на землю. Освещения хватало, чтобы понять, что внутри лежит что-то мягкое. Хотя дверь оставалась открытой, Выбросивший мешок мужчина снова не появился, он словно выкинул мусор. На мгновение Себастьян нахмырил брови и задумался над тем, следует ли пройти мимо или развернуться. Он наткнулся на довольно хлопотное происшествие. После короткого колебания он решил продолжить идти по узкому и темному переулку. Большой мешок открылся. Шаги Себастьяна снова застучали в тишине. Расстояние до мешка сократилось. Как только он поравнялся с мешком, остановился. Себастьян ощутил, как что-то схватилось за штанину. Опустив взгляд, он увидел то, что и ожидал. Из мешка показалась наполовину обнаженная девушка. И вытянулась истощенная толщиной свет ветку рука. В голубых мутных глазах не было силы. Волосы, что опускались до плеч, были сухими из-за недостатка питательных веществ. Лицо избитое, опухшее, как воздушный шар. Сухая потрескавшаяся кожа, усеяна бесчисленными розовыми пятнами размером с ноготь. В костлявом теле почти не осталось жизни. Оно почти не отличалось от трупа. Нет, очевидно, оно было еще живо. Доказательством этого служила рука, что схватилась за штанину Себастьяна. Но можно ли называть того, кто едва дышит, живым? Можешь, пожалуйста, отпустить? Ответа не последовало, но она явно не игнорировала его, несмотря на услышанное. Через опухшие щели век девушка смотрела в пустоту. В её мутных глазах ничего не отражалось. Если Себастьян шевельнёт ногой, то с лёгкостью отбросит эти тонкие пальцы. Однако он этого не сделал, а спросил снова. «У тебя неприятности? Если да...» «Эй, старик, откуда ты взялся?» Низкий грозный голос прервал дворецкого. В дверном проеме появился мужчина. Широкая грудь и руки, на лице шрам. Он глядел на Себастьяна с очевидной враждебностью, держа в руках лампу, что сияло красным светом. «Ой-ой-ой, куда уставился старик?» Мужчина щелкнул языком. Указав подбородком в сторону. Исчезни! Уйдешь сейчас! Целее будешь! Видя, что Себастьян не сдвинулся с места даже после предупреждения, мужчина сделал шаг вперед. Дверь за ним захлопнулась с глухим стуком. Очень медленно и угрожающе он опустил лампу к ногам Эй, дед! Ты что, оглох? Мужчина повел плечом, с хрустом размял шею и медленно поднял правый кулак. «Очевидно, что такой человек без колебаний применит насилие». Себастьян улыбнулся, как старый джентльмен. Его улыбка несла доброту и глубокое облегчение. Но почему-то мужчина отступил на шаг, словно перед ним вдруг появился могущественный хищник. «А, а что?» Не связано пробормотал он, оттеснённый улыбкой старика. Даже не осознавая, что дыхание стало прерывистым, Он попытался отступить еще дальше. Себас засунул за пояс купленный в магической гильдии свиток, который до сих пор держал в руке. Сделав ровно один шаг вперед, чтобы сократить расстояние до мужчины, он вытянул руку. Тот не смог даже среагировать на движение. Рука, что держалась за штанину дворецкого, беззвучно упала на землю. Это как будто стало сигналом. Себастьян схватил мужчину за горло, и всё его тело с лёгкостью поднялось в воздух. Если сравнивать Себастьяна с мужчиной чисто по внешности, у Дворецкого не было бы и шанса. Возраст, ширина грудной клетки, руки, рост, вес и запах насилия, что источает тело. Дворецкий проигрывал во всём. Вот только этот старый джентльмен поднял тяжеловеса в воздух одной рукой. Нет, дело было в другом. Наблюдатель, наверное, смог бы ясно ощутить разницу между двумя мужчинами. Люди обладают животными чувствами, хоть и не настолько острыми, как у диких зверей. Неужели они не заметят такую очевидную разницу? Ведь разница между Себастьяном и мужчиной была... Разницей между сильнейшим и слабейшим. Оказавшись в воздухе, мужчина изогнулся и задрыгал ногами. Когда он попытался схватить руку Себастьяна, его глаза наполнились ужасом, словно он осознал, этот старик – существо, которое полностью не соответствует своему внешнему виду. Тщетное сопротивление лишь еще больше разозлит монстра. «Это девушка. Что она?» Застывший от страха мужчина услышал спокойный льющийся голос. Но когда при таком спокойствии одной рукой держит человека в воздухе, это пугает еще сильнее. «Она наша работница!» В отчаянии и страхе ответил тот. «Я спросил, что она? А ты ответил, что работница?» Неужели этот ответ неправилен? Но как тогда ответить? Его широко открытые глаза отчаянно вращались, словно глаза испуганного животного. Некоторые из моих товарищей считают людей вещами. Мне стало интересно, попадаешь ли ты в эту категорию. Если бы ты видел в людях вещи, то не чувствовал бы никаких угрызений совести. Но ты назвал её работницей. Значит, ты сделал это, видя в ней человека? Спрошу по-другому. Что ты собираешься с ней делать? Мужчина на мгновение задумался. Однако... Вдруг что-то хрустнуло. Себастьян сжал руку, из-за чего мужчина стал больно дышать. «Я... что...» Причудливо закричал он, когда старик сжал руку еще сильнее. «Я не дам тебе времени на раздумья, отвечай немедленно». Сообщение было предельно ясным. «Она больна! Я нес ее в храм!» «Я не люблю ложь». Когда горло сдавили еще сильнее, лицо мужчины стало полностью красным. И он снова закричал. Даже если Себастьян мог откинуть все подозрения и поверить, что в мешке и вправду можно относить кого-то в храм, он не чувствовал в словах мужчины даже капли беспокойства о девушке, которую тут швырнул на землю, словно мусор. «Прекрати!» Ах! С уменьшением воздуха в легких жизнь мужчины повисла на волоске. Он замолотил ногами, не в силах придумать ничего другого. Себастьян с лёгкостью поймал одной рукой идущий в лицо кулак. Хотя ноги мужчины не останавливались и запачкали его одежду, Себастьян не сдвинулся с места. Обычный человек не сможет пинком сдвинуть гигантский стальной блок. Это очевидно. И хотя его ударяли толстые ноги, Дворецкий продолжал, словно ему было даже не больно. «Советую говорить правду». <связь> Когда мужчина больше не мог говорить, Себастьян сузил глаза, глядя на его красное лицо. Дождавшись мгновения, когда тот вот-вот потеряет сознание, дворецкий разжал пальцы. С громким стуком мужчина покатился по земле. Выдохнув с криком последнее, что осталось в легких, он жадно начал хватать ртом воздух.